Глава 51. О любви в Провансе до завоевания Тулузы северными варварами в 1328 году. В период с 1100 по 1328 год, любовь в Провансе имела особую форму. Существовал свод законов, регулировавших отношения обоих полов в любви, столь же строгих и точно соблюдавшихся, какими в наше время могут быть законы чести. Поначалу законы любви полностью игнорировали священные права мужей. Они не имели ничего общего с лицемерием. Подобные законы, принимавшие человеческую природу такой, какая она есть, призваны были принести много счастья. Существовал официальный способ объявить себя влюбленным в некую женщину, как и способ быть благосклонно принятым ею в качестве поклонника. После стольких-то месяцев ухаживания установленным образом, мужчине предоставлялось право поцеловать ей руку. Молодое неопытное общество находило удовольствие в формальностях и церемониях, которые в то время свидетельствовали о цивилизованности, а в наши дни нагнали бы смертельную скуку. Те же характерные черты обнаруживаются в языке провансальцев, в сложности и переплетении их рифм, в словах мужского и женского рода для обозначения одного и того же предмета, наконец, в бесконечном количестве их поэтов. Все, что в обществе является формой, и что сегодня кажется таким жившим себя, тогда обладало всей свежестью и остротой новизны. Поцеловав женщине руку, поклонник затем продвигался вперед, повышая свой ранг в силу собственных заслуг, и без всяких действий в обход закона. Следует отметить, что если о мужьях никогда не было речи, то, с другой стороны, официальное продвижение возлюбленного останавливалось на том, что мы бы назвали радостью нежнейшей дружбы между лицами разного пола. Воспоминания о жизни Шабанона, написанные им самим. Стук трости в потолок. Но после нескольких месяцев или нескольких лет испытаний, когда женщина была совершенно уверена в характере и осмотрительности мужчины, а этот мужчина получал от нее все внешние проявления интереса и благоприятные возможности для нежнейшей дружбы. Из-за такой дружбы могли возникнуть серьезные опасения за добродетель. Я уже говорил о действиях в обход закона. Это значит, что женщина могла иметь несколько поклонников, но только один был удостоен высшего ранга. Похоже, что остальные не могли продвинуться значительно дальше уровня дружбы, заключавшейся в праве целовать ей руку и видеть ее каждый день. Все, что до нас дошло от этой неповторимой цивилизации, это стихи, к тому же рифмованные в самой причудливой и сложной манере. Не стоит удивляться, если представления, которые мы черпаем из баллад Трубадуров, расплывчатые и неточные. Был найден даже брачный контракт в стихах. После завоевания в 1328 году папы под предлогом борьбы с ересью неоднократно приказывали сжигать все написанное на народном языке, С итальянской находчивостью латынь была провозглашена единственным языком, достойным столь умных людей. Такую меру было бы весьма выгодно возродить в 1822 году. Такая чрезмерная публичность и официальность в любви на первый взгляд кажутся несовместимыми с истинной страстью. Если дама говорила своему поклоннику «Из любви ко мне поезжайте и посетите гробницу Господа нашего Иисуса Христа в Иерусалиме», «Вы проведете там три года и затем вернетесь», Влюбленный сразу же отправлялся в путь. Если бы он поколебался хоть миг, то покрыл бы себя таким же позором, каким в наши дни считается невыполнение дела чести. Язык этих людей отличался особой тонкостью передачи самых мимолетных оттенков чувств. Еще одним признаком существенного продвижения этих нравов далеко вперед по пути истинной цивилизации является то, что тотчас после выхода из ужасов средневековья и феодализма, где сила была превыше всего, Слабый полки ранили меньше, чем это делается сегодня на законном основании. Мы видим, как бедное слабое создание, которым больше приходится терять в любви и чья привлекательность быстрее исчезает, становятся хозяйками судеб мужчин, которых они к себе приближают. Изгнание на три года в Палестину, переход от цивилизации полной радости к фанатизму и скуке лагеря крестоносцев должен был являться весьма тяжелой обязанностью для любого человека, кроме пылкого христианина. Что может приказать своему любовнику женщина, подлаброшенная им в Париже? Тут возможен только один ответ. Ни у одной уважающей себя женщины в Париже нет любовника. Понятно, что благоразумие вправе советовать современным женщинам не открывать душу страстной любви. Но разве благоразумие иного рода, которое я, несомненно, отнюдь не одобряю, не советует им компенсировать ее отсутствие физической любовью? Своим лицемерием и аскетизмом мы вовсе не служим добродетели. поскольку невозможно безнаказанно противоречить естеству. Просто на земле стало меньше счастья и, несказанно, меньше вдохновенных порывов. Аскетический принцип Иеремии Бентама Любовник, который после десяти лет близости бросал свою бедную возлюбленную, так как замечал, что ей уже исполнилось 32 года, в прекрасном Провансе лишался чести. У него не было другого выхода, кроме как заживо похоронить себя в уединении монастыря. Поэтому даже ничуть не великодушный, а просто осмотрительный человек, был заинтересован в том, чтобы не разыгрывать более сильную страсть, чем он испытывал на самом деле. Обо всем этом мы лишь догадываемся, поскольку у нас осталось очень мало памятников, дающих точное представление о данном вопросе. О совокупности нравов приходится судить по нескольким конкретным фактам. Вы знаете занимательную историю о поэте, обидевшем свою даму. После двух лет отчаяния она, наконец, то изволила ответить на его многочисленные послания? и велела ему передать, что если он вырвет себе ноготь, который ей преподнесут 50 любящих и верных рыцарей, то она, возможно, простит его. Поэт поспешил подвергнуть себя болезненной операции. 50 рыцарей с приветом от своих дам с величайшей торжественностью преподнесли этот ноготь оскорбленной красавице. Церемония была столь же величественной, как въезд принца крови в один из городов королевства. Любовник, облаченный в ливрею раскаяния, издали следил за своим ногтем. По окончании весьма продолжительной церемонии Дама соблаговолила простить его. Он был восстановлен во всех правах своего прежнего счастливого положения. По преданию они провели вместе долгие и счастливые годы. Два злополучных года неоспоримо доказывают истинную страсть. Они могли бы и породить ее, если бы раньше ее накал уже не был так силен. 20 случаев из жизни, которые я мог бы привести, демонстрируют повсеместное торжество галантности, любезной, остроумной. основанной на принципе справедливости к отношениям между представителями обоих полов. Я говорю о галантных приключениях, потому что во все времена страстная любовь является исключением, скорее любопытным, нежели частым, и не поддается диктату законов. В Провансе все, что можно рассчитать заранее и подчинить власти разума, базировалось на справедливости и равноправии обоих полов. И именно этим я восхищаюсь прежде всего, ибо это позволяет предотвратить несчастье, насколько возможно. Напротив, абсолютная монархия при Людовике XV преуспела в том, что ввела в эти отношения моду на злодейство и коварство. Вы, должно быть, слышали рассказы любезнейшего генерала Лакло в Неаполе в 1802 году. Если вам не посчастливилось его услышать, вы можете открыть частную жизнь маршала де Ришелье из девяти весьма занятно написанных томов. Хотя прелестный провансальский язык, столь изысканный и столь насыщенный рифмой, вероятно, не был языком простого народа, Нравы высшего сословия перешли к низшим классам, которые в то время в Провансе были не очень грубыми, поскольку жили в достатке. Он возник в Нарбонне, смесь латыни и арабского языка. Они испытывали первые радости весьма процветающей и активной торговли. Жители берегов Средиземного моря тогда, в IX веке, только обнаружили, что заниматься морской торговлей рискуя несколькими лодками не так хлопотно и почти так же забавно, как грабить прохожих на соседней большой дороге, следуя за каким-нибудь мелким феодальным сеньором. Немного погодя, в X веке провансальцы присмотрелись к арабам и поняли, что есть более сладостные удовольствие, чем грабежи, изнасилования и драки. Средиземное море следует рассматривать как очаг европейской цивилизации. Счастливым берегам этого прекрасного моря благоприятствовал не только климат, но еще и благосостояние жителей и отсутствие какой бы то ни было унылой религии или скверного законодательства. Исключительно жизнерадостный дух тогдашних провансальцев переварил христианскую религию, ничуть от этого не изменившись. Яркий образ сходного следствия той же причины мы видим в городах Италии, история которых дошла до нас в более отчетливом виде и которые вдобавок были настолько удачливы, что оставили нам Данте, Петрарку и живопись. Провансальцы не передали нам такой великой поэмы, как Божественная комедия, где нашли бы отражение все особенности нравов того времени. Как мне кажется, в них было меньше страстности и гораздо больше жизнерадостности, чем в итальянцах. Этот приятный способ наслаждаться жизнью они переняли у своих соседей, испанских мавров. В замках счастливого Прованса царила любовь в купе с радостью, праздниками и удовольствиями. Видели ли вы в оперном театре финал прекрасной комической оперы Россини? На сцене сплошь веселье, красота, идеальное великолепие. Мы так далеки от уродливых сторон человеческой натуры. Опера заканчивается, занавес падает, зрители уходят, люстра поднимается кверху, кенкеты гаснут. Запах плохо потушенных ламп наполняет зрительный зал, занавес приподнимается наполовину, и видно, как грязные, плохо одетые оборванцы суетятся там самым отвратительным образом, Снуют по сцене, занимая место изящных молодых женщин, которые еще мгновение назад ее украшали. Также отразилось на королевстве Прованс завоевание Тулузы армии крестоносцев. Вместо любви, грации и веселья здесь стали господствовать северные варвары и святой Доминик. Я не стану омрачать эти страницы подробностями, от которых волосы становятся дыбом, как обычно бывает при рассказах об ужасах Инквизиции во всей истовости ее молодого задора. Что касается варваров, это были наши отцы. Они убивали и грабили все и вся. Они разрушали просто ради удовольствия разрушать то, что не могли унести с собой. Их воодушевляла дикая ярость против всего, что носило хоть какой-то след цивилизации. К тому же они не понимали ни слова этого прекрасного южного языка, что еще больше усугубляло их гнев. Очень суеверное и ведомое ужасным святым Домиником, они верили, что, убивая провансальцев, попадут на небеса. Для тех все было кончено. Никакой любви, никакого веселья. никакой поэзии менее чем через 20 лет после завоевания 1335 год они стали почти такими же варварами и грубиянами как французы наши отцы смотреть состояние военной мощи России правдивый труд генерала сэра Роберта Вильсона. откуда взялась в этом уголке мира та очаровательная форма цивилизации которая в течение двух столетий осчастливливала высшие слои общества по всей видимости от испанских мавров